Владимир Першанин. Штрафник-танкист. Книга вторая. Смертник. Предисловие. Март 1943 года. Лес был не густой, да еще крепко прореженный не раз и не два прокатившимися через него боями. В эти мартовские дни 1943 года танковый корпус СС, танковые дивизии Лейпштандарт Райх а также другие соединения под командованием фельдмаршала Манштейна затягивали кольцо вокруг Харькова, который совсем недавно был освобожден советскими войсками. Три немецкие дивизии, кроме модернизированных танков Т-3 и Т-4, имели в своем составе по батальону невиданных громадин Т-6 «Тигр». Манштейн, ведя мощное наступление с 22 февраля, Заглаживал свою неудачу под Сталинградом, и это ему пока удавалось. Под ударами немецких танковых и моторизованных дивизий наши части отступали, а чаще, выполняя приказ ни шагу назад, вели бои до последнего. Погибали, попадали в котлы, а затем в плен. И лишь немногие прорывались к своим. В лесу скопились остатки двух танковых батальонов, Сотни четыре пехотинцев из разных частей, несколько орудий, а с ранеными. Толклись еще какие-то мелкие группы, державшиеся вроде вместе с нами, но несколько в стороне. Чудом вырвавшись из-под немецкого катка, они не знали, что делать. Командование взял на себя командир первого танкового батальона майор Колобов. Оставшиеся 12 танков он разделил на роты. Я был в своей прежней должности командира Т-34. Вскоре нас засекли с воздуха, а затем три немецких танка с расстояния полутора километров принялись методично обстреливать лес. Снаряды падали с интервалом в полминуты. Нас просто выкуривали. Чаще всего фугасные осколочные снаряды рассеивались среди деревьев, не принося существенного вреда но вскоре накрыло отделение пехотинцев, потом разбило одну из немногих оставшихся пушек, загорелась полуторка, из которой спешно вытаскивали раненых. Столб дыма послужил неплохим ориентиром, и немецкие Т-4, приблизившись, усилили огонь. Осколочный снаряд врезался в тополь и осыпал дождем осколков окопы, вырытые возле танков. Убило радиста со стационарной рации – которое позволяло нам сквозь шум помех хоть как-то связываться со штабом корпуса. Адъютант Колобова, шустрый младший лейтенант, бегавший под огнем от одного подразделения к другому, упал в нескольких шагах от моего танка, убитый наповал крупным осколком. Когда загорелась вторая полуторка, Колобов приказал готовиться к отходу, а нашей роте заткнуть пасть этим уродом. Рота из четырех танков вырвалась на скорости и понеслась по полю, покрытому осевшим темным снегом. Мы открыли огонь по тяжелым Т-4, которые ответили нам из своих длинноствольных 75-мм. Вступать в бой немцы не стремились. Перед панцерами стояла совсем другая задача. Но бой все же состоялся. Мы крепко зацепили одного фрица, а взамен получили снаряд в ходовую часть «тридцать четверки». Истратив последние дымовые шашки, мы попытались взять ее на буксир, но снаряды падали слишком густо. Ударило в лоб машину ротного, потом еще раз угодило в подбитый танк. Он загорелся. Мы, подобрав уцелевшего механика стрелка-радиста, кинулись догонять своих. А Т-4 все же добили». И я всадил в него три снаряда, и массивная коробка пыхнула ярким бензиновым пламенем. Потом мы присоединились к нашей колонне. Шли мы неизвестно куда, оставив в лесу горевшие полуторки и тела товарищей, которых успели наскоро похоронить в одной из глубоких воронок.